ПЕСНЬ ПЯТАЯ Объясняя поставленный Данте вопрос, возможно ли исправить нарушение обета, то есть совершенное этим недоброе дело добрыми делами, Беатриче говорит, что Господь наградил человека величайшим даром — свободой воли. Когда человек дает обет, то он соглашается принести в жертву свободу своей воли и обязан исполнить его. На эту жертву он приносит добровольно. Если он не может исполнить данный обет, то должен предмет этого обета заменить новым, не только равнозначным, но даже более ценным. Однако эта замена может быть совершена только с разрешения церкви, так как только она одна обладает властью связывать или разрешать. Закончив увещеванием строго исполнять обеты, Беатричи, горя желанием подняться в империи, поднимает свой взор и вместе с Данте возносится во вторую небесную сферу, на планету Меркурий. Здесь Данте видит толпу светлых радостных душ, приветливо встречающих его. Беатричи дает поэту разрешение расспрашивать эти души об их судьбе, на что и сами души вполне соглашаются. Данте обращается к одной из них, и та, скрывшись в сиянии, приступает к рассказу, который Данте обещает сообщить в следующей песне. Когда в лучах любви, чья сила превосходит все то, что на земле дано увидеть вам, предстану я твоим смутившимся очам, О, не дивись тому! Ведь это происходит от совершеннейшего зрения. На лету мы схватываем все. Теперь я вижу ясно в сознании твоем святую искру ту, которая собой воспламенила властно-бессмертную любовь. Когда порою свет иной пленяет вас, то блеск его не более, как ложно понятый любви небесный след. Итак, ты хочешь знать, Ужели в нашей воле благими искупить недобрые дела и тем избавиться от вечных угрызений?» Так Беатрича песнь святую начала, не прерывая нить премудрых поучений. Она промолвила. «Из всех его щедрот, которыми Господь людской осыпал рот, свобода воли — дар всех более ценимый. и только к существам разумным применимый. И так ты видишь сам, когда обет таков, что Бог от смертного принятия его готов, как велика цена подобному обету. В союзе между тобой и Господом самим ты волей жертвуешь сокровищем твоим, и добровольно ты приносишь жертву эту. Чем заменить ее? Не в этом ли вопрос? и то, что в жертву ты Всевышнему принес вторично жертвовать, не все равно ли это, что выгоду извлечь из ценного предмета, приобретенного неправильным путем? Вот суть. Она ясна. Но так как алтарем дается иногда отклятого разрешения, что может поселить в душе твоей сомнение с моею истиной, как бы идя в разрез. Насытись пищей, спосланной с небес, помедли за столом и напряги внимание затем, тем, что без него немыслимо познание. Для жертвы нам нужны, во-первых, тот предмет, который жертвуют, а во-вторых, обед. Изгладить, вычеркнуть, ничто не в состоянии обета данного, относятся к нему вполне слова мои. Евреи потому так свято жертвенные обычаи соблюдали, хотя со временем иными жертвы стали на алтаре Творца. Когда из них одну возможно заменить другую, равносильной, замена Господом не ставится в вину. Но сколько бы ни была нам ноша непосильной, Но ради истины священные добра, без помощи ключей из златы и сребра, не может быть людьми совершена замена по произволу их. Другой заменена ей жертва новая должна быть равноценна, и в ней, как дважды два в шести заключена, равняясь весом ей, иначе невозможно замену совершить подобно. Пускай обеты все блюдут, но пусть неосторожно, никто их не дает, как сделал Иеффай. Он лучше бы сказал «я поступил безумно», чем дурно поступить, обед свой соблюдя. Таков проступок был и Элинов вождя, дочь осудившего на гибель неразумно. От первых мудрецов до жалкого глупца — Все эфигению оплакали заранее, не осушавшую прекрасного лица. И в ваших действиях не будьте, христиане, преступной легкостью, подобной иногда перу летящему. От данного обета омыть способна вас не всякая вода. Даны вам пастыри и два святых завета в руководители. подобием им зверей... Не становитесь вы, достоинство людское старайтесь сохранять, когда влечет дурное желание в сторону, дабы не мог еврей меж вами, будучи над вами, посмеяться. Ягнятам, что бегут от матери своей, на воле поиграть нельзя уподобляться. Такую суть была мной слышанных речей. Тут Беатриче взор божественных очей Безмолвно подняла исполненные желание К стране, где ярче свет струился от лучей. И взор, и вид ее внушали мне молчание, И замерли в устах расспросы и слова. Но так же, как стрела, достигнувшая цели, Пока еще дрожит на луке тетива, Мы к царству высшему второму возлетели. Владычица моя явилась мне тогда столь лучезарную, что самая звезда светлее сделалась. Но если озарилась улыбкой она, то что же совершилось со мною в этот миг? И так как иногда, всплывая над водой из светлого пруда, спешат за пищею к нам рыбки золотые, Так души сотнями спешили к нам святые В сиянье радости и светлой их красе, И нас, приветствуя, так восклицали все. Любовь сильнейшую вот кто несет с собою. Когда же к нам они приблизились гурьбою, Сияние вокруг их ясного чела Открыло мне собой, как велика была та радость, Что в удел им даровал Создатель. Когда бы мой рассказ я здесь прервал, читатель, то пожелал бы знать, что будет впереди. И в очередь свою поэтому этому суди, как я исполнен был тревогою пытливой, и о судьбе тех душ стремился я узнать. О смертный, под звездой ты родился счастливый, тебе даровано от Бога благодать, престол Всевышнего во славе увидать. Мы все озарены идущим свыше светом, и если хочешь знать о нашей ты судьбе, то истину открыть готовы мы тебе. Так молвила одна из светлых душ с приветом. И Беатрича тут добавила ко мне, внезапно обратясь, «Расспрашивай, вполне ты можешь доверять правдивым их ответам. Тебя я вижу здесь окутанный в струи сиянье твоего». Через глаза твои распространяется оно, Сильней блистая в улыбке кротких уст. Но как душа святая звалась? И в сфере ты витаешь от чего, Которую своим сиянием затмило, Другое, более блестящее светило? О том не знаю я, Дух Светлый, ничего. Так я душе святой в волнении ответил. и вдвое лик ее мне показался светил, Как солнце в знойный день, когда его лучи бывают иногда чрезмерно горячи и влажные поры томительной жарою уничтожаются, скрывается порою в лучах сияние, так и прекрасный лик в сиянии собственным укрылся в тот же миг. И скрытый молвил то, что в песне я открою.